Интерлюдия. Черная молния. Снег практически исчез, и мы месили грязь в центральных штатах, исчезнувшего с политических карт мира США. Жизнь не сахар, а жизнь посреди оккупированных противником территорий особенно. Случалось всякое. Были и битвы, и тихие дни. Самое главное, что мы уяснили за все это время, подтверждение гипотезы о том, что не все захваченные земли скрыты куполами, исходящими от дзеккуратов противника. Я этот момент как-то изначально упустил, так как подобных территорий не видел. А оказалось, что они есть, и их много. Касалось это в первую очередь в прошлом слабо заселённых территорий, а также тех мест, где сражения довели землю до состояния выжженной дотла безжизненной пустыни. Охранять здесь было нечего. А затем у нас появился пленник, Шайтран, слабенький маг, который вёл охоту за выживающими здесь представителями нашего вида. Его свиту мы перебили, застав врасплох. Ну а защитные чары успешно удалось преодолеть из невидимости огрев мага дубиной по голове. Сознание потерял, пленником стал. Допрос с пристрастием, который я вел, помогали переводить все до единого бежавшие пленники. Шайтран очень удивился, когда я заговорил на его языке и сообщил ему перспективы выживания. И как не храбрился юный маг, боль сделала свое дело. Если быть до конца откровенным, идиот хотел и был бы рад умереть, но когда я его подлечил, демонстрируя возможность почти бесконечных пыток, он запел, как тот самый Соловей, говорил и говорил, рассказывал все, чтобы я не спросил. Один раз попытался соврать, но так как у нас имелся какой-никакой опыт жизни в поселении этих тварей, удалось поймать его на лжи и подарить новую порцию чудовищной боли. От него мы узнали многое. Например, что большое количество не имеющих стратегического значения территории не накрыто куполами, и что посреди этих земель не стоят зиккураты. Почему? Потому что император планировал устроить торги, распотрошив кошельки своих подданных. Да, передовые и стратегически важные зоны в обязательном порядке были переданы ответственным магам, дабы предотвратить контратаки и проникновение диверсионных групп людей. Но даже так все дырки закрыть не получалось. Выяснив примерное расположение зиккуратов, мы составили план и маршрут к побережью, который позволил бы нам миновать большую часть опасных земель. Также мы узнали, что в этих краях живут кочующие группы людей. Поэтому, немного посовещавшись, устав от бесконечных гонок со временем, решили поискать несколько дней тех, кто умудрился выживать здесь десятилетия. Ведь раньше я считал это сказками. «Его будут искать. Это маг. По-любому отправят разведчиков или птархов», покачала головой Оливия, единственная, кто высказался за продолжение движения на юг. «Я понимаю, но надеюсь, что у нас будет хотя бы пара дней. Подобные охоты занимают у них не менее недели, а эти вышли из Зиккурата всего три дня назад. Поэтому мы должны успеть, а если нет, двинемся дальше на юг», — успокоил я ее. Мы отправились обследовать местные возвышенности, с которых открывался широкий обзор и покинутые города в поисках свежих следов присутствия человека. На третий день удалось через оптику обнаружить человеческих разведчиков. Я выдвинулся к ним парламентером под невидимостью. Как оказалось, они нас засекли еще раньше и следили, докладывая по стареньким латанным-перелатанным рациям в основной отряд наше передвижение. Много времени я не тратил, и быстро их разоружив, принялся ознакомиться. Постепенно удалось наладить контакт. Любопытство, помноженное на страх, позволили пообщаться по рации с их предводителем. Это была женщина примерно 50 лет, Она оказалась магом-самоучкой и неплохо владела магией земли, что позволяло им возводить укрытия и маскироваться на местности, избегая шайтранов. Местная община с настороженностью приняла нас, и для установления нормальных взаимоотношений я преподнес им подарок. Целый рюкзак медикаментов, которые были не особо нам нужны за счет моей магии. Лишь базовые наборы персональных аптечек остались у каждого, а все лишнее ушло в так нуждающуюся в этих простых вещах общину. Так мы стали жить и обмениваться информацией. Оливия, Дерек и я практически сутками находились возле Моники, ставшей мессией для двух сотен людей всех возрастов. Как губка мы впитывали от щедрой женщины информацию о выживании, загонных охотах шейтранов и базовых вещах магии. Так я раньше времени узнал о двух способах сохранения маны. Закупорка. Так она называла процесс, при котором ограничивался магический источник, не позволяя просачиваться наружу мани. Скорость потери маны становилась в разы меньше, а при высоком насыщении окружающих мага областей Эль Полем и вовсе не уменьшалась, а сохранялась на максимальном уровне. Из минусов – магическое ядро и каналы страдали и высыхали, вызывая непривычный зуд. Это во-первых. А во-вторых, мана застывала и не циркулировала, что не позволяло при необходимости быстро применять свои способности. Второй способ был довольно похож на первый, только закупривался не источник, а каналы. Из плюсов – Ядро насыщалось и питалось маной, сохраняя возможность быстро быстромагичить. Из минусов — расход маны был куда больше, так как она все равно улетучивалась и в не всегда успевало наполнять резервы. Таким образом, ты со временем пустел. «Кажется, что-то такое преподают в академии», — слышал в перерывах между занятиями в обсуждениях коллег с факультета. «Еще для вас, молодых, будет полезно знать, что в случае опустошения источник, как правило, сжимается, и закупорка происходит сама собой». Из-за этого, когда то пустой, мана набирается активнее обычного. Но стоит ей перевалить какой-то незримый рубеж и терять, мы начинаем ее куда как быстрее. Делилась житейской мудростью самая главная и способная женщина на всех окрестных землях. Предварительный анализ показывает, что данная аборигенка права. Для уточнения данных требуется исследование. Вы обладаете керхером, который нивелирует данные особенности человеческого тела. Если следовать данной теории что способ закупорки источника — единственный способ сохранить ману вдалеке от портала. На данном же континенте выгоднее перекрывать каналы. Да, я понимаю о чём-то. Циркуляция — есть синоним прогресса. Заглушишь двигатель — прекратишь развитие. Кстати, я не особо задумывался, но закупорка довольно проста в освоении. Особенно закупорка источника. Интуитивно происходит, как пальцем пошевелить. Будто невидимая мышца есть, которая за это отвечает. А «Вот с каналами чуть сложнее», — ответил я куратору, пытаясь перекрыть каналы. «Но это у меня не слишком хорошо получалось». Рассказали мы о встреченных охотниках, что заставило увеличить втрое количество патрулей, и это дало свои результаты. На пятый день нашего отдыха в гостях к нам примчалась разведка, заметившая войско шатранов, состоящие из двух сотен воинов, под руководством наряженного в черно-золотые одежды мага. Понаблюдав за врагом и сверившись с его направлением движения, Моника приняла решение сворачиваться и сваливать, пока их не нашли. Направление движения отряда врага обещало нам прямое столкновение уже к следующему вечеру, поэтому мы спешно сгрузили вещи. Лагерь моментально был переведен на колеса, и разведчики отправились за своими коллегами на дальних подступах к лагерю. Каких-то три часа, и все вернулись с ходу, запрыгивая в заведенную технику. Лишь группа прикрытия из самых старых и умелых выживальщиков и разведчиков осталась на полпути от старого лагеря к шайтранам. Засели они на одной безымянной горе, ожидая и наблюдая приближение неприятеля. Спустя час нас ошарашило хриплое радиосообщение от разведчиков. Враг изменил направление и движется на перерез нам. «Остин, уходим на юг к федеральной трассе», – тут же сориентировалась и отдала распоряжение Моника. Остин выполнил ее приказ, но еще спустя час практически исчезнувшая связь вновь ожила. И разведка паникующим голосом сообщила об очередном изменении направления движения шейтранов и ускорении охотников. Местные тут же запаниковали, посыпались тупые обвинения в том, что это мы привели к ним врагов. «Эти ублюдки продали человечество. Они специально выискивают поселение и приводят к ним клыкастых. Надо их всех зарезать, пока не поздно», — верещал какой-то ублюдок по рации с соседней машины. Я вырвал из рук на рацию, что сидел спереди, и пообещал после остановки, не дожидаясь шейтранов, вырвать гнилой язык и сломать руку ублюдку, который это предложил, если у него, конечно, хватит смелости признаться и сказать это мне в лицо. После чего выключил рацию, чтобы не отвлекали, и вылез в люк внедорожника. Мой взгляд был устремлен в небо. Не уверен, но после всех рассказов пленного молодого мага мне просто мерещились повсюду невидимые летающие разведчики на Птархах, Куратор в очередной раз выручил, продемонстрировав смазанное на фоне надвигающейся тучи пятнышко. «Сукины дети!» — раздраженно выплюнул я. «Дистанцию определить сложно. Высока вероятность промаха в связи с невозможностью подсчета упреждения для выстрела», — расстроил меня мой умный помощник. Я взял рацию и попросил Монику подъехать. «Через пять километров будет небольшая река с бродом для автомобилей. Там мы снизим скорость и начнем ехать по одному». «Ведущая машина уже добралась до точки, шайтранов по пути не обнаружено, так что там и поговорим». Тактика Моники была ясна и понятна. Заяц ехал первым и, повстречав волка, уводил его в сторону, пока остальное семейство объезжало опасность и достигало искомой точки. Здесь все были такие, готовые пожертвовать собой ради семьи. Да и в целом шайтраны не особо могли посоревноваться с остальными скакунами человечества на длинных дистанциях, хватило бы бензина». Разве что наездники на ящерах, которые оказались довольно выносливыми и способными бежать до сотни километров, на крейсерской скорости могли доставить проблем. Впрочем, топливо с каждым годом становилось все большей и большей проблемой. А значит, если не решить проблему, вскоре подобным играм в кошки-мышки придет конец. На переправе я рассказал, с кем мы столкнулись и почему нас до сих пор преследуют. Правительница задумчиво посмотрела в небо и с грустью сообщила, что в таком случае все, что нам останется, это принять бой. «Было бы неплохо его сбить, но он высоко сидит, судя по всему», — признался я в собственном бессилии. Впрочем, попытка не пытка. Дождался, когда Куратор распознает мельчайший отблеск в небе и через оптику словил в прицел Пернатова с наездником. Самая дальнобойная винтовка выстрелила во врага, но все пять пуль не достигли цели. Впрочем, враг, будто издеваясь над нами, решил спуститься ниже. И еще две обоймы спустил в попытке достать тварь. Этот недоносок понял, что мы его раскрыли, и видим, после чего развеял сокрытие и летал над нашими головами. «Эх, мне бы какую-нибудь установку ракетную противовоздушную, попытались бы сбить тварь!» «Тебе ракетницу принести, что ли? Учти, у нас к ней всего три выстрела!» Как-то буднично оторвалась от рации Моника, услышав мой комментарий. Я посмотрел на нее в самую глубину глаз, пытаясь понять, она прикалывается или нет. «Нет, не прикалывается». Оружие кое-где набрали, а управлять им никто особо не умеет. Зато я с Куратором умеем. И даже более того, в зависимости от техничности установки, есть шанс на легкую доработку и модернизацию запрограммированных чипов со стороны ИИ. Когда из прицепа ко мне отправился знаменитый американский переносной зенитно-ракетный комплекс, я встрепенулся и стал выжидать. Благодаря Куратору удалось изменить настройки взрывателя, запрограммировав его на высоту полета и на мирной птичке, чтобы, если не попадем, осколками зацепило. Так и произошло. Ленивый и самоуверенный Шайтран оказался отброшен после взрыва со своего Птарха. Не знаю, ударная ли волна или осколками повредила и откинула, но птицы и наездник стремительно стали сближаться с землей. Я все ожидал, когда Шайтран применит артефакт, замедляющий падение, который был у всех до единого десантников противника и воздушных бойцов. Но он не применил. «Значит, осколками убила или вырубила В любом случае цель уничтожена, можно сваливать». Передал я оружие владелице и отправился в машину за баночкой просроченного пива, испровонявшего тухляком наполовину разграбленного супермаркета. Отметить, так сказать, не мне же бояться отравления. Но я рановато обрадовался. Уже через три дня, закрепившись в новой точке, разведчики сообщили грустную новость о том, что шайтраны продолжают землю носом рыть и искать нас. «Раньше как вы поступали в таких случаях?» «Раньше таких подготовленных и опасных врагов не случалось. Были отряды и побольше, но без таких магов и летающих всадников-невидимок». но они не такие уж и невидимые. В инфракрасном спектре можно их легко отслеживать. Это во-первых. Во-вторых, когда они двигаются, они влияют на окружающую среду, искажают преломление света, оставляют следы на траве и прочее. Последнего, к примеру, я засек как раз из-за полусекундного искажения света на фоне тучи. «Своеобразный блик. Если знаешь, что искать, найдёшь», — ответил я ей, а сам подумал, что мой артефакт был явно получше массовых поделок из шаи для войск. Мой, например, бликов не оставлял, да и ещё частично помогал с вопросом лёгкого и бесшумного шага, имея руну облегчения, что влияло на вес активировавшего артефакт мага. Свои мысли о том, что где один, там и другой, и они могут в принципе не приближаться к нам, а сразу доложить и вернуться на безопасную дистанцию, я ей изложил. А вот тот факт, что наличие в подчинении у мага врага таких высококлассных бойцов, которые в основном торчали на линии фронта, свидетельствовал о его силе и богатстве. Такие не люди не будут служить слабому и бедному роду. А уж Эйтранов сильный по определению не мог быть бедным, за очень редким исключением». Так что следующим утром я собрал отдельно своих ребят и предложил сваливать. Причём куда подальше и как можно скорее. Охотник заприметил крупную дичь и вошёл в азарт. Возможно, ещё и смерть мелкого шайтранского мага повлияла как-то. Вдруг родня была. Пока все собирались, отправился на поклон к Монике и сказал ей, что за гостеприимство мы благодарны, но собираемся и дальше прорываться к своим. Та, конечно, удивилась, предложила подумать, но препятствовать не стала хотя двое из нашего отряда решили остаться и не испытывать судьбу дальнейшими путешествиями. Нас осталось 17. Ушли мы уже спустя два часа перед закатом. Ночи холодные, но и мы не полуголые. В движении и вовсе удастся согреться. Плюс нас так будет сложнее с воздуха рассмотреть. В общем-то, это и был наш главный мотив. Ночью идём, днём отдыхаем, затем снова идём и снова отдыхаем. Затем на горизонте нарисовалось войско с магом. Сказать, что мы охренели, ничего не сказать. Мы вновь двинулись в путь и стали куда чаще смотреть на небо. Но никого там так и не увидели, ни я, ни мои соратники, ни Куратор. И тут у меня закралось сомнение о целесообразности подбора различных сломанных и опустошенных одноразовых артефактов. Я выпотрошил рюкзак, выбросив все добытое с пленного мага, и побежал дальше, уходя немного в сторону. Через пять километров начинался небольшой городок, на чьей окраине стояла высокая металлическая вышка сотовой связи. Я забрался наверх и увидел, как войска неприятеля двигаются к месту расставания со злополучными артефактами. Жаль, расстояние сократилось настолько, что шансов оторваться от погони было крайне мало. Мы попытались реанимировать автомобили, найденные в этом заброшенном городке, но удача улыбнулась только с одной колымагой, в которую мы все физически бы не сели. Куратор выдал заранее подготовленные и спрогнозированные варианты, В довесок выдав рекомендацию не подбирать непонятные сломанные магические артефакты без подробного изучения или уверенности в недосягаемости. Судя по всему, магическая привязка на кровь сработала, как и в случае с моим артефактом невидимости. Вот только я его успел взломать и перепривязать. Век живи, век учись. Как же не хватает информации и нормальных учебников по магии? В любом случае, вариантов оставалось не так уж и много. Пускай у нас имелось стрелковое оружие, Враг имел численное превосходство и опытного мага. Все, что нам оставалось, — это выбрать поле боя. Я посмотрел в оптику, оценивая местность. Куратор сделал очередное предложение и сформировал рекомендацию. Причин не согласиться у меня, само собой, не было. «Итак, бойцы, готовимся к бою. На северо-востоке шоссе пересекает реку. Не знаю, насколько широкая и глубокая там река, но, зная нелюбовь мордатых, они явно пойдут за нами по мосту. Взрывчатки у нас мало». «Вряд ли мы его взорвём, но мы постараемся, после чего отстреливаем противника, пока патроны не кончатся, либо пока он не сдохнет. Выдвигаемся. У нас фора не больше часа, если нас не заметят раньше». Река оказалась широкая, а мост надёжным. Впрочем, его конструкция позволяла надеяться на удачный подрыв. По крайней мере, куратор рассчитал шанс на частичное обрушение в районе 78%. Устанавливать было нелегко, добираться до узлов тоже. Мне показалось, что я справился за минут десять, но стоило оказаться на холодном асфальте, как Оливия обрадовала меня, ткнув пальцем в сторону несущихся на всех парах шайтранов. Как раз со стороны покинутого нами городка. Снайпер Артём отправился на крышу небольшого гостиничного комплекса, что был на съезде с моста, в 100 метрах от дороги. Машины, что сиротливо оказались зажаты после ДТП, превратились в нашу броню, перекрыв часть проезжей части и создавая узкий проход». Потратил минуту, намораживая лёд с нашей стороны моста. «Ларс, Димитр, ну что? Не зря вы по очереди пулемёт таскали всё это время. Установили?» «Давайте сюда этих уродцев. Сейчас я их нашпигую, как утку, яблоками», похлопал по металлическому другу Ларс после его установки на крыше пикапа. Все готовились к бою, занимая позиции. «Внимание, подрыв сделаю после того, как часть пробежит через середину моста». Так мы их отсечем от основной массы, да и большая часть может в воду рухнуть, если мост рухнет, конечно же. Время неумолимо истекало. До нас доносились боевые кличи шайтранов. Земля, казалось, гудела и дрожала от топота ящеров, но скорее это было просто воображение и мой собственный мандраж. Я сжал камень маны, готовясь к теплому приему врага. «Три, два, один, подрыв!» Я нажал на детонатор, И взрыв оглушил, задрожала земля. На этот раз по-настоящему. заскрипела сталь, крошился бетон. Левая часть заминированной секции моста обрушилась, а следующая за ней опасно накренилась, но осталась стоять на полметра ниже обычного. А правая выдержала. Часть шайтранов пересекли опасное место и озирались на пропавших и заваленных товарищей, что сейчас падали на дно реки. Большая же часть, конечно, через несколько секунд опомнится, и подгоняемая магом двинется по сохранившимся полосам моста. «Огонь!» — мы начали приготовление шайтрановых кексов со свинцовым изюмом, не жалея боеприпасов. «В конце концов, с запасами оружия у американцев половину наших винтовок можно перезарядить, просто прошварнувшись по порыскав по заброшенным домам в любом городке, где раньше жило хотя бы пару тысяч человек. Заработал снайпер, пули стреляли по тварям. Те очнулись и вновь двинулись нам навстречу, Но большая часть, не имея магического щита, после десятка попаданий начинали тормозить и падать. Тяжело вооруженные, закованные в сталь шайтраны, плелись в самом конце, а ящеры после взрыва бешено закрутились на месте, пытаясь придумать, куда сбежать. Видно молодая партия, к взрывам на передовой непривыкшая. Постепенно патроны стали заканчиваться. Шайтраны дождались окончания работы пулемета и двинули вперед. Я зашвырнул туда два магических шара. Парочка непуганных морд также решили использовать заклинание и сразу же поняли, почему этого делать не стоит. Будто врождённый рефлекс сработал у соратников, направляя стволы на решивших помогичить противников. «Могу сказать, что вам повезло. Это молодняк, который ещё не прошёл боевые действия. не синхронных магических атак, не слаженной работы тяжело вооружённых шайтранов со щитами, не комбинирования стрелкового оружия нет. Это охотники». Они просто ищут свою добычу. А добычу Шайтрана убивают либо магией, либо руками в ближнем бою. Стрелок для них синоним трусости». Удивительно, что они так и не поняли, что к чему. Внезапная вспышка черной молнии пересекла половину моста, прямо над местом прорыва. Врезавшись в первого стоящего на пути солдата, она обрела форму, превратившись в мага Шайтранов. Я дернулся было к нему, активировав невидимость, но он вновь превратился в молнию и врезался в машину с пулеметом. Ларса откинула вместе его смертоносным другом, а машина покатилась назад. Я дернулся было за чертовым магом, но он вновь посмотрел своей противной мордой в сторону, и молния метнулась, перенося мага в центр скопления ребят. Их раскидало. Маг принялся колдовать, создавая небольшой сгусток черной энергии. Я вновь не успел, так как она сорвалась на секунду раньше. Проклятый Шайтран проигнорировал все попытки ребят расстрелять его, будучи прикрытым малым персональным щитом, падла такая. Ребята на земле лежали мертвыми, когда я добежал до них с выжженными роговицами и следами обгоревшей кожи и тлеющей экипировки. Новый рывок противника пришелся к паре ребят, что работали из автоматических винтовок. Две секунды, и еще двое ребят отправились в лучший мир. Я переместился к ближайшей двойке, что лупило помогу. Я успел заметить, как он повернул голову в их сторону. Укрепление! С надеждой и верой в собственные силы я невидимой стеной стал перед ребятами. Последняя пуля в миллиметре пронеслась мимо меня, а после этого маг оглушительно врезался в меня, сбивая и откидывая на ребят. Но в отличие от прошлых попыток, ему и самому в этот раз досталось, судя по окровавленной роже и потряхиваемой голове. Не теряя времени, я поднялся и, используя усиление, не жалея собственных связок на ногах, переместился к нему, всаживая свой тактический нож прямо ему в подреберье. Памятая о живучести и опасности магов, тут же на весь оставшийся в резерве запас мана активировал ману сквозь огненное ядро. «Даже если ты сейчас превратишься в молнию, я не отпущу тебя и зажарю до хрустящей корочки, падаль!» Пообещал я это и паскуде на его языке, хватая усиленными и горящими руками тварь. Правой за горло, левой же за четыре ошарашенных глаза. «Чёрная молния!» — прохрипел он на своём языке и применил заклинание. Мы огненно-чёрным вихрем понеслись обратно к мосту, врезаясь и сбивая с ног подошедшую к месту боя тяжело бронированную пехоту. Открыв глаза и лицезрев себя лежащим возле обгорелого трупа мага в окружении сотни шайтранов с деактивированным амулетом невидимости, я дрожащими руками вытащил из кармана камень на тысячу с лишним маны и начал впитывать ману бешеными темпами. Ничего ещё не кончено, ублюдки.